Глава двадцать седьмая. Лучше не спрашивайте, как я провела утро и большую часть следующего дня. мини стал для меня роднее дома. Я прочувствовала все его царапины на своих боках. Человек с небольшим пакетом в руке приблизился к подъезду Инны в девятнадцать сорок восемь. Он не оглядывался, не нервничал, явно не думал о слежке, просто открыл дверь и занырнул внутрь. «Пошла», — приказал мне Федор. Я выпрыгнула из машины, пересекла двор, вышла через арку на улицу, встала у газетного ларька и тихо сказала. «На месте. Надеюсь, он пойдет назад, в том направлении, на которое мы рассчитывали». «Больше ему некуда деться», — успокоил меня Федор. И точно, очень скоро тощий парень вырулил в мою сторону и поспешил к метро. Я двинулась за ним. «Было изображение», — сказал шеф. «Димон обрабатывает». вероятно, получим лицо. Объект моего наблюдения неожиданно остановился, присел, начал завязывать шнурок у своей бело-синей кроссовки и разорвал его. Маленькая неудача не огорчила курьера. Он перешнуровал обувь и топнул пару раз ногой, проверяя, не свалится ли кроссовок. Правый выглядел обычно, а у левого часть дырочек оказалась свободной. Результат испытаний удовлетворил курьера, он довольно быстро юркнул в метро и пропал из виду. Я похолодела. Неужели я упустила того, кто привез утку? Но куда он мог подеваться? К несчастью, большая половина пассажиров была в темных куртках, а бейсболка на сегодняшний день — один из самых распространенных главных уборов. Я сжала кулаки, вонзила ногти в ладонь и сказала. «Похоже, я его упустила». «Ищи», — велел шеф. Я кинулась к эскалатору, съехала на платформу, поняла, что поезда давно не было, завертела головой в разные стороны и внезапно увидела симпатичную девочку, одетую в курточку персикового цвета и синие джинсы. Кудрявые темные волосы ее были стянуты в хвост, и она абсолютно не походила на парня с бородкой, облаченного в темную куртку. Я бы пробежала мимо нее, но девица неожиданно нагнулась и начала перевязывать шнурок. Мне стало жарко, Левая бело-синяя кроссовка имела свободные дырочки. Ветхий шнурок порвался снова. Я подняла сумку, сделала вид, что роюсь в ней, и тихо произнесла. Внимание! Курьер-девочка. У нее двусторонняя одежда. Прямо циркачка ухитрилась вывернуть куртенку за одно мгновение. Борода и усы накладные, она их сдернула. Есть картинка? Поймали, ищем по базам. «Веди объект», — велел босс. Девочка вошла в подъехавший поезд, я втиснулась в вагон за ней и сделала вид, что дремлю, привалившись к двери. Школьница закрыла глаза и схватилась за поручень. Состав потряхивала на стыках, было очень душно. От стоящего рядом мужчины одуряюще пахло чесноком. Я попыталась отодвинуться от гражданина, решившего спасаться от болезней при помощи народного средства. и очутилась возле другого представителя сильного пола. Тот вылил на себя пузырек одеколона. Вот и думай, что хуже, парфюм или приправа. На мой взгляд, и то, и другое ужасно. Люди, пожалейте себе подобных, не купайтесь в духах и постарайтесь не лопать пучками лук, черемшу и прочие вкусности, если вам предстоит отправиться в место, где много народу. Следующая остановка. «Объекта перехватит другой агент», — сказал Приходько. Я старательно зевнула. Слежка — непростое дело, одному человеку с ней не справиться. Даже ребенок школьного возраста насторожится, если его всю дорогу будет упорно сопровождать одна и та же тетенька. В кино иногда показывают, как объект ловко уходит от преследования, останавливается у витрины, видит в стекле отражение топтуна, заходит в кафе и покидает его через черный ход. Не спорю, случается и такое. Но настоящая слежка — Это отлично поставленный спектакль, в котором постоянно меняются актеры. Сейчас нам помогают специалисты из другой структуры, а фёдор уверенно руководит всеми. Думаете, это излишняя мера предосторожности? Ну, во-первых, девочка умненькая. Трюк с выворачиванием одежды не новый, но действенный. А во-вторых, нам неизвестно, одна ли она путешествует по городу или киллер приглядывает за посыльной. Большие очки, журнал «Мото», сказал Федор. Двери с шуршанием разъехались. В вагон, опередив всех, вошел юноша. На носу у него сидела дурацкая оправа, вошедшая в моду после фильмов про Гарри Поттера. Парень ринулся к свободному месту, плюхнулся на диван, расставил ноги, раскрыл издание для байкеров и начал с упоением рассматривать фотографии. Перегон оказался коротким. На следующей станции я вышла и отрапортовала. «Объект сдан!» «Живо в офис!» — приказал приходька Через 40 минут наружное наблюдение сообщило, что девочка вошла в подъезд дома 9 по улице Огородникова и поднялась в квартиру в 7. Димон мгновенно выяснил, что по этому адресу проживают Любовь Николаевна и Ксения Юкины. Мать работает медсестрой в больнице. Сегодня у нее ночное дежурство. Дочь ходит в 10 класс, учится на одни пятерки, забирает призы на всех олимпиадах, гордость школы, поведение примерное. Ни в чем порочащем не замечено. Не курит, не пьет, не тусуется по клубам. Ангел во плоти, мечта любых родителей. Настоящий ботаник. «Разговаривать с ней лучше сейчас», — заявил Федор, «без матери». «Татьяна со мной», «Дима — техподдержка». Я начала загибать пальцы. «Перечисляю нарушения. Время позднее, ордера нет». Подростка допрашивают исключительно в присутствии либо его родственников, либо учителей, либо адвоката. «Какой допрос?» — изумился Приходько. «Где протокол?» «Мы просто в гости придем, попить чайку». Ксения беспечно распахнула дверь и удивилась. «Вы кто?» «Данный вопрос лучше бы задавать до того, как незнакомые люди вошли в квартиру», — менторски заявил босс. «Наверное, мама тебя сто раз предупреждала». «Я заказала пиццу...» — пояснила школьница. — А вы не похожи на бандюков? — Надеюсь, что на доставщиков пиццы тоже, — ухмыльнулся босс. — Они не носят дорогие ботинки и швейцарские часы, — спокойно произнесла Ксения. — Так вы кто? Шеф показал удостоверение, и я тут же предупредила. — Визит дружественный. Можешь нас выгнать. Мы уйдем без споров. Но нам очень надо спросить у тебя кое о чем. — Снимайте обувь, — распорядилась Ксюша. «Вы спецагенты?» «Круто! Как в кино!» «В свободное от работы время мы пишем в сценарии боевиков», сказал босс, идя по коридору. «Можем для тебя роль состряпать», вступила я в игру. Ксения засмеялась. «Не, у меня другие планы. Актрисы дуры, а у меня IQ высокий». «Ну что ж, приятно иметь дело с умным человеком», согласился Федор, когда мы очутились за небольшим столом на кухне. «Поэтому не стану ходить кругами», Сразу задам нужный вопрос. «Кто нанял тебя развозить резиновых уток?»